Вторая. «Интересно, это хорошо или не очень быть бездельником?» Ялай усмехнулся, удобнее перехватывая вожжи, и направил колесницу в объезд Фив к побережью Аттики, намереваясь через сутки-двое достичь Арабской гавани. Мысль эта допекала его уже месяца три как раз с того момента, когда Иолай плюнул на ноги глашатую Капрею Пелопиду с кислой мины, возвестившему об окончании службы Геракла Микенскому ванокту Еврисфею. Примечание. Капрей, сын Пилопса и дяди Еврисфея по матери, бежал после совершенного им убийства из Элиды в Микены, где был очищен от скверна. Лицемерный трус Капрей попятился У сопровождавших его солдат сделалось благоразумно отсутствующее выражение лиц, десятнику даже что-то сразу попало в оба глаза. алкицы и оглушительно расхохотались и пошли себе прочь, обняв и Алая с двух сторон за плечи. Капри, конечно, не простит. Впрочем, плевать. Тем более, что зажравшиеся Микены и без того не понимали, чем обязаны близнецам. Для них Геракл был не героем в львиной шкуре, и даже в некотором роде неживым существом. Он был бесплатным наемным работником и символом благосостояния. Недаром предусмотрительный доходяга Еврисфей даже запретил Гераклу появляться в пределах города. Многие считали, что из трусости, но и Алай знал, что это не так. Общался со своим слугой Еврисфей через Капрея. Ну а последний никогда не забывал подчеркнуть, кто есть кто. В смысле, кто здесь Глашатый великого ванокта и кто здесь какой-то там Геракл, приходилось терпеть и незаметно для микенских блюдолизов превращать Тиринф, резиденцию Геракла, в неприступную крепость, способную выдержать любую осаду. Первого пятилетия вынужденной службы и шести исполненных поручений Иолаю с лихвой хватило, чтобы понять. Золотообильные Микены, паскудный город, но это его родина и главная ключевая позиция в чьих-то тайных замыслах. Микены, влиятельнейшие центры Лады, незримо охватывала полукольцо древних дромосов, отделявшее город и арголитскую котловину от остального Пелопоннеса. Лаконии, суровой Аркадии, низменные Лиды, плодородного севера Мессении и побережья Ахай. Полукольцо это неравномерно пульсировало, словно пытаясь сбросить Микены в море. И время от времени выпускало чудовищных гостей. Население звало их веплями, львами или птицами, попросту за неимением других названий, от которых рано или поздно приходилось откупаться. Откупаться людьми. А поблизости от Дромоса обязательно вертелся кто-нибудь из задержимых Это Этакая невиннейшая с виду личность, вроде бедного немейского пастуха Малорха, услужливо собравшегося принести в жертву Гераклу собственного внука. Или гостеприимного кентавра Фола из Фолои, который сначала пытался опоить Алкида, а потом натравил на близнецов целую толпу озверевших от запаха вина сородич. С подачи этого кого-нибудь у измученных аркадцев или эллидян неизменно возникала удачная мысль. Чудовище свирепствует. Боги молчат, герои где-то шляются, так не лучше ли одного из ста, согласно жеребию, добровольно, ну и так далее. По общему мнению выходило, что лучше. Ялай как-то даже набросал прямо на песке план, поскольку упрямый Гермий в силу особенностей божественного мышления никак не желал верить в избранность какого-то конкретного города. Вот Микены, вот на юге леон и Лерна с ее замечательной гидрой на юго-западе Немея с ее неуязвимым львом. Потом северо-западнее. Псофида у подножия горы Ириманф, страдавшая от набегов гигантского кабана. Еще севернее — болото Стимфала с их милыми птичками, закованными в металл почище архаменских щитоносцев. А Авгий? Не сдавался Лукавый. И лицкий Авгий с его дерьмовыми конюшнями. Он что, тоже чудовище? Это ты у его подданных спроси белый раздраженно смел песок в кучу, и Герми умолк. Точно так же умолкла в свое время гневная Артемида, проглотив все упреки по поводу пленения неуловимой Киренейской лани. Кто ж виноват, что до того богине охотницы было не досуг взглянуть на существо, которое придурки-аркадяне посвятили ей. Зато теперь, увидев пойманную Гераклом, злобно хрипящую тварь с металлическими рогами и копытами, Сестра Аполлона мигом сообразила, что в конце концов ей самой пришлось бы, а самой ей не очень-то хотелось. Уж больно жуткая лань получилась, хорошо хоть потомство дать не успела. Так что после истребления Гераклом очередного чудовища вместе с местным одержимым наступала очередь и Алая, и Гермия. Юношу Бог уволакивал сопротивляющуюся тень одержимого Ваид, После чего наглухо забивал, заколачивал оставшийся беспризорным дромос. Ну а и Алай приучал население возлагать на жертвенник истошно блеющих овнов, а не водить в леса и болото собственных детей или отловленных путников. Как правило, один из близнецов при этом стоял рядом и поигрывал дубиной, чем весьма усиливал убедительность Алаевых речей. Потом лукаво исчезал, братья с Алаем возвращались в Тиринф. И на их место приходили другие посланцы Микен во главе с вездесущим глашатаем Капреем, тоже в некотором роде героем. Плати Пелопонез за труды Геракла, раба Микенского. Смерть немейского льва принесла Ресфею долю в разработке тамошних медных рудников. Лернейская гидра — еще один беспрепятственный выход в Арголитский залив. Киренейская лань — благодарность овцеводов Аркадий. Иреман в Скиве при Авгиевой конюшне Десятину богатых урожаев Элиды И стад скряги Авге Позднее аппетит Микен вырос И Пелопане стал для них мал И в Ресфей замахнулся На богатый Крит На всю жизнь запомнитый Алай Как вместе с Алкидом И молодым Тезеем Специально для этого добровольно Напросившимся в жертву к Минотавру Разносили они в дребезги Критский лабиринт Человеческие кости хрустели под ногами, дым ел глаза, целый выводок одержимых яростно отстаивал свою твердыню, умирая у похожих на бычью голову алтарей, и очень не хватало их фикла. Его пришлось отправить на материк, отправить подчеркнуто шумно, чтобы всем запомнился отъезд Геракла накануне Критского погрома. Позже Микенский флот, как бы невзначай, объявился у берегов Крита. И тот же капри принялся за работу, но и Алая это уже не интересовало. Дромасы лабиринта были закрыты Гермием. И рассеченный бог почти зажил. Примечание. Во время Троянской войны критский царь и доминей, внук Миноса и в некотором роде племянник Минотавра, выступает уже как вассал Микен. Двоих чудом улизнувших одержимых достал через полгода Тезей, прямо в Аттике не к сожалению, нашумел при этом изрядно, так что в памяти ахейцев осталось лишнее. Геракл привез критского быка, а Тезей потом, вернувшись от Минотавра, убил зверя в районе марафона. К счастью, никто пока не догадался связать эти два события воедино. Дальше была Фракия, где интересы Геракла и Врисфея почти совпали. Первому были нужны Диамедовы кобылы-людоеды, Второму — племенные жеребцы фракийских табунов. После — амазонки-фемискиры и их обычаи приносить в жертву слабую половину человечества, то есть мужчин. Дальние походы за коровами Гериона и яблоками Геспирит. Вот тут-то близнецы наотрез отказались братья Алая с собой, сославшись на его неумение быстро переходить из одного Дромаса в другой. Потом — украшение трехглавого Кербера — милейшей души пса, сторожащего выход из Аида, что при помощи Гермия, ласки и мешка мозговых костей оказалось делом несложным. И вдруг все закончилось. Совсем. А Герми намекнул, что Гераклу некоторое время неплохо бы отдохнуть. Тихо-тихо отдохнуть, как и подобает свободному человеку после трудов праведных. Сидя в Тиринфе, тихо-тихо отдыхая и дурея от скуки, И Аллай вдруг с ужасом поймал себя на том, что равнодушно слушает высокопарную чушь, которую на всех перекрестках пели бродячие рапсоды. Чушь о подвигах Еракла. А близнецов это даже веселило. Что-то вдруг лопнуло внутри. Некая струна. Все стало пресным и бессмысленным, как, например, приезд в Тиринф изгнанный из Фиф Алкмены вместе с мужем Радамантом и скандальной невестками Гарой. И алай встретил Алкмену со спокойным равнодушием, как почтительный внук и должен встречать дряхлую бабушку. Неспокойствие это было не напускным, а подлинным, позволяющим говорить ни о чем и улыбаться одними губами, пережидая приступы неожиданной сонливости, одолевавшей Алкмену. Почему-то он неожиданно для себя самого вспомнил, как приучил близнецов никогда не звать его отцом или амфитрионом. Только и Алаем. И пожалел об этом. Позади заворочился лихас. Слушая его возню, Алай припомнил, как они подобрали этого мальчишку, вернее, эту ходячую неприятность во Фракии. Лихасу тогда грозили зубы проклятых кобыл Диамеда, и изредка Алай жалел, что Геракл не явился во фракию попозже, дав кобылам закусить лихасом. Но Алкит не велел гнать на Зойлевого бродяжку. И тот увязался следом, радостно ухмыляясь, когда Алкид звал его вестником. Это мой собственный маленький гермес, смеялся Алкид. И Фиклу неугомонный и Лихас тоже пришелся по душе, так что и Алай смирился и промолчал, хотя частенько был готов утопить этого маленького Алкидова гермеса в ближайшей луже. Ну что там, фивах? Не оборачиваясь, спросил и Алай. Козлы, раздалось из-за спины. Все козлы. Усмехнувшись, алай заставил лошадей прибавить ходу. — Все. Только и слышишь, как они Гераклу сопли в детстве утирали. А правду расскажешь, смеются. Лик волчина, басилей самозванный, на шею им взгромоздился. Терпят. В смысле, терпели. Говорю ж, что козлы. Последняя оговорка Лихаса очень не понравилась Алаю. Терпели или терпят? — строго переспросил он. — Ну, терпели, а что? — Я слушаю. Коротко бросил Алай, как бичом ожог, с оттяжкой. Да чего тут слушать? Ну залез я к этому ликовому почивальню, и Алай чуть поводья не выронил. Дай думаю на виду шороху, будет знать, как изгонять геракловых родичей. Охрана с перепою дрыхнет, хоть на колеснице заезжай. Гляжу, Лик спит, морда синяя, опухшая, винищем несет, в пору закуску нести. Ну я уголек из очага взял и написал на стеночке. «Что?» «Ничего особенного. Собаке, мол, собачья смерть. После уходить собрался. Алик как захрапит, как подскочит. И опять упал. Лежит. Он лежит, а я стою. Все, думаю, вляпался. А он лежит. Я стою, а он лежит, а я...» «А ты стоишь!» — сквозь зубы процедил Алай. «Дальше!» «А дальше мне стоять надоело. Я на него кинулся. Так он уже и не дышит. Только пена на губах. Отравился, что ли?» «Ну, я руки обпокрывал вытер, и ушел». «И все?» Лихас шумно высморкался и промолчал, разглядывая редкие дикие оливы на окрестных холмах. «Все или нет, я тебя спрашиваю!» «Вот ты всегда орешь на меня, я, Лайчик!» С некоторой опаской забормотал Лихас. «А я и не виноват и вовсе! Ничего такого больше не писал, разве что подписался внизу». «Как?» «Никак. Геракл, дескать, а больше ничего». И Алай только крякнул и губу закусил. Зато теперь Гераклу все спасибо скажут, стал оправдываться Лихас. Они ж в фивах еще и не знают, что наша служба у Еврисфея закончилась. Кстати, как там в Теринфе это Мигера Мигара? Во, женщина, с такой только Гераклу. И грудь, и бедра, и характер хуже гидры. И Алая всегда поражала умение лихаса переходить от одной темы к другой. Мигара тут ни при чем, оборвал Элай парня. «Мегару Геракл мне подарил». совсем поразился Лихас. «Эх, такое родному человеку!» «Если выживет, совсем. Лихас аж взвизгнул от восторга. Кажется, он считал Элая чем-то вроде прирученного чудовища. «И ты с ней справился? Ну, расскажи, Элайчик, ведь сам Геракл...» «Тряпка он твой, Геракл!» — оттаял Элай. «Никогда с бабами не умел обращаться». И бьет не по делу, и любит не по телу. Не то что я. Сперва эту стерву вожжами с утра до вечера. Потом в постель и с вечера до утра. На третий день домой являюсь. Стол накрыт, ложа вот Вожжи на почётном месте чуть ли не в золото оправлены. Вот где подвиг. Да только кто оценит. — Я оценю, — пообещал честный лихас. — Так это мы на Евбею едем Алкида заново женить, или и приспичило? — Что значит «едем»? Ты во всяком случае никуда не едешь, ты останешься в Оропе. — Это просто, Алайчик, ты еще не знаешь, что я с вами в Евбею еду. Сонным голосом возразил Лихас. — И Алкицы, с Ивбеем не знают. Ничего, скоро узнают. Как же так жениться и без меня? — Это уж точно, — обреченно вздохнул Алай. Иногда он всерьез подозревал, что лихас, внебрачный сын кого-то из олимпийцев, специально обученный отравлять жизнь ему и близнеца. Уж больно вредный ребенок получился.